Глава 18 С того дня я ежедневно спускалась по этой лестнице, и позорная слабость быстро ушла. Случалось, я спускалась дважды и трижды в день, иногда даже не переодеваясь в особый костюм, а лишь подвязывая юбку, чтобы не светить чулками и бельём. Со временем начала подниматься, страхуя себя, портальным амулетом малого радиуса действия. Слуги поначалу смотрели на мои тренировки как на чудачество. Потом привыкли и, кажется, совсем не замечали. На свежем горном воздухе, ежедневно занимаясь физическими упражнениями, я окрепла и к осени начала осторожно пробовать на зуб скалу которая возвышалась за моей башней. Высоко не забиралась, но же отметила для себя тропинку к небольшому углублению в скале и припрятала там мешок с вяленым мясом, сухарями и флягой на всякий случай. Магические эксперименты тоже шли успешно. Я отыскала в замковой библиотеке интересные труды по алхимии, артефакторике, и прикладной магии, так что лаборатория тоже не простаивала. Я увлеченно искала пропитку для ткани, способную защитить материю от намокания, подбирала лекарственные травы для грудных сборов и красители для ткани. Все это мне было интересно и продолжала мои эксперименты, начатые в родном замке. Между тем, Лето подходило к концу, и однажды, когда я шла в библиотеку, меня остановила экономка. «Госпожа, прибыло ваше платье». «Платье? Для бала равноденствия», — напомнила она. Я потёрла лоб. Меня волновала неудачная алхимическая реакция, и смотреть, какое то платье, не хотелось, но... Я уступила. Пошла за экономкой в светлую гостиную второго этажа и замерла в изумлении. Платье было великолепным. Именно таким, как мне хотелось. Лиф из черного матового шелка нетронутой вышивкой, широкий отворот у плеч из гладкого золотистого шелка в несколько слоев, И невесомые прозрачные рукава, схваченные узкими золотыми лентами. Золотистые нижние юбки, легкие, пышные, строго прижатые черным треном со шлейфом. И вот этот самый трен и шлейф вышиты по краю тонким золотым узором. Последний штрих — золотой агромант. Не на рукавах. Не у шеи, на подоле золотистой юбки. Такой роскоши не могла позволить себе даже королева. Отдельно лежал венок свитой из канители, осенние листья и хризантемы. — Это действительно великолепно! — сказала я, налюбовавшись платьем. — Пожалуйста! — Пошлите, модистки, мою благодарность и накиньте десяток золотых за такую великолепную работу. Экономка сделала пометку в своем блокноте. Кажется, ей тоже понравилось мое платье. Именно платье стало причиной того, что случилось дальше. Я посидела немного в библиотеке, но поняла, что голова... Занята лишь предстоящим балом, поэтому решила подняться в свою башню и написать госпоже де Суис. Она тоже будет на балу, но ее муж более любезен и предупреждает жену о драконьих сюрпризах. Стоит знать, какие бальные традиции существуют у драконов, что едят, что пьют, что танцуют чтобы случайно не попасть в просак. Я, конечно, планирую развод через девять месяцев, но никто не должен сказать, что муж покинул меня как недостойную жену. Для приведения мысли в порядок я полезла в башню по веревочной лестнице. Лезу, никого не трогаю, размышляю над будущим письмом, И вдруг меня чуть не сносит сильнейшим порывом горячего ветра. В горах даже летом ветер не бывает горячим. Я подняла голову и стиснула зубы. Муженек вернулся. Мне захотелось выругаться. Какой нечистый привел его в замок прямо сейчас. Гулял он где-то больше месяца. И гулял бы себе дальше. Однако ругаться, вися на лестнице, — дело скверное. Я мотнула головой и полезла дальше. А когда до края площадки оставалось не больше пары ступенек, сверху вдруг появилось лицо моего мужа. — Прекрасная незнакомка. Вы позволите вам помочь? — галантно сказал он, протягивая мне руку. Я неуступчиво фыркнула и сама выбралась на край. Прошу меня простить, я был невежлив. Дракон слегка отступил и поклонился. Эрман Огнекрылый к вашим услугам. Позволите узнать, как вас зовут прекраснейшая. Я скептически покачала головой. Я была одета в потрепанный костюм для фехтования. Спотела, устала, лицо раскраснелось и даже волосы выбились из косы. «Мирана Дерийская», — сказала я наконец, понимая, что рано или поздно мне придется назвать свое имя. «Госпожа Мирана, простите мое любопытство, что вы делаете на этой лестнице?» «Тренируюсь», — честно ответила я, разглядывая собственного мужа. Он был высок, привлекателен, хотя, пожалуй, слишком утонченно красив, на мой взгляд. Чем-то напоминал придворных щеголей, но у тех утонченность была добавлена косметикой, а у дракона все было свое. Безупречная кожа, нежный румянец, длинные черные ресницы и влажно-блестящие карие глаза. Даже мушка на щеке была его собственная, а не приклеенная кружочком тофты. Да и одет он был с той естественной небрежностью, которая придворным красавцам и не снилась. Рубашка тонкого полотна с вышивкой, жилет из мягкой замши стесненным узором, охотничьи свободные штаны и высокие сапоги из самой дорогой тонкой кожи. Но это я все отметила мельком. Отец тоже умел выбирать дорогие красивые вещи и носить их ежедневно. Меня пленило оружие. На поясе дракона висели парные клинки старинной работы. Ох, как бы мне хотелось их опробовать. Только этот наглец отчего-то решил, что меня интересует кое-что другое. Он очень по-мужски самодовольно хмыкнул и сказал. Удивлён. Я повела плечом и сказала. Верхом ездить негде. Озера для плавания и гребли нет. А сидя у окна, быстро заболеешь и умрёшь. Озёра есть в долине ниже, махнул рукой в сторону дракон. И как я туда доберусь, скептически вопросила я. «Хотите, отнесу?» В глазах моего мужа сверкнули искры. Я подумала, взглянула на башню и кивнула. «Хочу!» Эрман отошел ближе к башне, развел руки в стороны. Миг, и передо мной стоит дракон. Огромный, но не громоздкий. Скорее, изящный темные у основания крылья к тонким кожистым краям становятся ало-оранжевыми, словно танцующие в очаге пламя. Понятно, почему огнекрылые. я дал с собой полюбоваться, потом склонил длинную шею, приглашая на нее сесть. Я коснулась плотной шкуры, отмечая мелкую чешую, и забралась на загривок, чувствуя невероятный восторг. Всё же драконы — это овеществлённая магия. Их мощь, магическая аура и размеры вызывают восхищение. А потом огнекрылый взмахнул своими крыльями. Воздух упруга толкнулся навстречу, на миг перехватило дыхание — А потом меня окружила магией, и я, беззвучно разевая рот, смотрела, как внизу проплывает замок, как блестит новенькой черепичной крышей моя башня, и как слуги с удивлением наблюдают за хозяином, кружащимся над горами.